Со своей стороны, Спартак прождал в невыразимой тревоге весь день и всю ночь ординарцев Криса, которые должны были уведомить его о внезапном нападении римлян. Видя, что никто не является, Спартак отправил на рассвете следующего дня двух ординарцев с сотней всадников, каждого на получасовом расстоянии одного от другого к Сиппонтуму, чтобы разузнать, что случилось с неприятелем и с Крисом. Притом же солдаты Спартака, при выходе из лагеря взяли с собой провианта только на трое суток, и по истечении настоящего дня остались бы без продовольствия. Первый ординарец Спартака, прибывший в Сипонтумский лагерь, к величайшему своему удивлению нашел его покинутым гладиаторами. Не зная, что делать, что думать, он подождал прибытия второго ординарца, чтобы вдвоем посоветоваться, как тут быть. Пока они стояли в нерешительном раздумье, Они увидали двух ординарцев Криса, мчавшихся во весь дух на взмыленных и запыленных конях. Крис отправил их навстречу к Спартаку, думая, по словам Эфтибеды, что он уже давным-давно двинулся к Сипонтуму, чтобы поторопить фракийца приходом. Легче вообразить себе, чем описать, как были поражены четыре ординарца, когда поняли предательские замыселы Эфтибеды и ужасное положение, в котором очутился Крис. По их разумению, В этих прискорбных обстоятельствах оставалось одно средство — лететь, не жалея лошадей, оповестить обо всем Спартака. Так они и сделали. Но когда они домчались до того места, где стояли гладиаторы в засаде, битва у горы Горгана уже близилась к концу. «Ах, заклинаю вас адскими богами!» — загремел Спартак, побледнев, словно мертвец, при этом роковом донесении о гнусном предательстве —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 Пусть душа каждого будет тверда, как алмаз. Летите! Летите! Летите! Крис умирает! Братья наши умирают, зарезанные тысячами. Я помчусь туда стрелою и буду там ранее вас с кавалерией. Заклинаю вас всем, что для вас дорого и свято. Летите! Неситесь!» С этими словами Спартак во главе восьмитысячной кавалерии помчался во весь опор по направлению к Сипонтуму. Через полтора часа он доехал туда, загнав лошадей.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 «Надобно по возможности отвратить роковые последствия гнусной измены этой презреннейшей фурии ада. И, погрузившись в глубокую думу, Спартак долго простоял с широко открытыми глазами, неподвижно устремленными на главные ворота справа, открывавшиеся в полисад соседнего лагеря. Наконец он тряхнул головой и сказал «Нам надо б набежать!» После такой кровопролитной битвы, какую им пришлось выдержать, прежде чем они перерезали наших братьев, легионы Краса навряд ли будут в состоянии двинуться с горы Горгана ранее восьми или десятичасового отдыха. Поэтому мы должны воспользоваться этим временем, чтобы наверстать потерянное». Затем, обратившись к одному из своих ординарцев, он прибавил. «Скачи Гранику! Скажи ему, чтобы он остановился и повернул фронт легионов обратно на дорогу, уже ими пройденную». Ординарец помчался головом, а Спартак снова повернулся к Мамилию со следующей речью. «Проходя по тридцати миль в сутки, через 5-6 дней мы придем в Луканию, где к нам прибегут новые толпы рабов. А потом, если нам нельзя будет сопротивляться к расу, мы можем броситься в Бруттию, пройти оттуда в Сицилию и раздуть там плохо потушенное пламя войны рабов». После получасового отдыха, данного коням, заморенным бешено-быстрой скачкою, Спартак, приказав своим всадникам повернуть назад и некоторым из них посадить за собою восемь измученных гладиаторов, оставшихся в живых после сечи у горы Горгана, возвратился к восьми легионам, которые ожидали его, остановившись на полпути. Здесь Спартак отозвал в сторону Граника и сообщил ему свой план, который был вполне одобрен иллирийцем. Исполнение его Спартак возложил на него — убедительно прося его идти двенадцатичасовым маршем вплоть до Гердонеи, между тем, как сам фракиец намеревался удалиться от войска с тремястами всадников, твердо решившись проехать в горе Горгана, чтобы взять тело Криса. Граник пытался отговорить Спартака, доказывая ему, что он не имел права подвергать свою жизнь опасностям, так как стоял во главе и был душою святого и трудного предприятия. «Не умру я и снова соединюсь с вами, я в этом твердо уверен, через три дня на высотах Апенинских гор. Но если бы даже мне суждено было умереть, в тебе, доблестный и мужественный граник, достаточно уменья, силы и проницательности, чтобы продолжать войну с нашими угнетателями». Как не упрашивал граник Спартака, последний не захотел отказаться от своего намерения. Взяв с собой одно крыло кавалерии, Ракиец обнял граникой Арториджи, которому верел всегда повиноваться распоряжением доблестного иллирийца, и, не сказав ни слова сестре своей Мирдзе, которую поручил попечением своих обоих друзей, он удалился от своих легионов, безмолвный и печальный, а его солдаты, сойдя с притерианской дороги и в точности следуя его приказаниям, двинулись проселком через поля и виноградники по направлению Герданеи. Вечером Спартак подъехал к к окрестностям Сипонтума. Он приказал небольшому отряду своих всадников проехать еще мили на четыре далее по направлению к горе Горгана, чтобы произвести рекогносцировку местности и действий неприятеля. Получив с этой стороны успокоительные вести, Спартак приказал своим солдатам спешиться и вести лошадей в поводу. Сам первый, показав им пример, он повел их лесом, окаймлявшим дорогу, которая с Сипонтума вела к морю через Горганскую гору. Чтобы проложить себе путь с лошадьми, ратникам пришлось мечами рубить ветви терновника, ежевики и молодых деревьев, которые образовали густую, непроходимую чащу в этом девственном лесу. Гладиаторы медленно подвигались более двух часов по этой утомительной дороге и, наконец, очутились на небольшой прогалине, окруженной со всех сторон дубами и соснами, на которой находились хижины нескольких дровосеков,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 и внимательно прислушиваться ко всем звукам. Случилось именно то, что предугадал Спартак. Вскоре после наступления вечера Крас приказал своим легионам снять лагерь и повел их к Сипонтуму. В полночь гладиаторы, окоченевшие от холода, услыхали топот пехоты и конницы и шумные клики тысячеголосого римского войска,